Глава 23. Это что еще за чудеса? Странно, но возле спальни владыка не оставил ни одного стражника. Не верил, что я попробую удрать из брачного чертога? Какое упущение! Крайне безответственно относится к своей жене, припечатала я Артемия ворчанием и шустро шагнула обратно в комнату. Прежде чем пользоваться любыми чарами, стоит выяснить наверняка пределы их возможностей. Как писатель говорю. Я опустила Люцифера на пол и метнулась к зеркалу. Отражение подтвердило мои ожидания. Без ящера меня видно, с ним нет. Правда, непонятно, насколько эффект стабилен. Надеюсь, его силы хватит, чтобы вырваться из замка. Подхватила крокодила обратно на руки и прошла в коридор сквозь дверь. Куда именно бежать, я не знала, действовала по интуиции. Сначала нужно найти лестницу и спуститься на нижние этажи. Не может же быть выход где-то наверху. Я побежала по пустым мрачным коридорам, как по лабиринту. Каждый новый поворот рождал надежду, но следом забирал ее обратно. Потеряв ощущение времени, я чувствовала себя жертвой, загнанной на съедение к Минотавру. Сердце лихорадочно колотилось, ладони запотели. Я постоянно перехватывала крокодила, чтобы он не выскользнул, Но Люцифер уже устал сидеть на руках смирно, царапался и норовил спрыгнуть на пол. В какой-то момент я сама потеряла вдохновение. Мой прежний азарт иссяк, и я чувствовала один только сдавливающий горло страх. Мысли путались. Стало казаться, что скоро мне станет нечем дышать, в горле пересохло. Я устало опустила вырывающегося ящера на пол и обреченно облокотилась на стену. «Даже лестницу не нашла», — схлипнула я, — и уставилась на Люцифера. Постояв лапами на полу несколько минут, крокодил внезапно изменил окрас. Превратился из салатового ящера в темно-зеленого. Я шарашенно присела на корточки перед ним и прикоснулась к его спине. «Это что еще за чудеса?» «Госпожа!» Услышала я тихий, робкий мужской голос позади себя и думала быстро подхватить Люцифера за бока, но он увернулся. Стукнул мне по ладони хвостом и юркнул в темный угол. Я резво вскочила на ноги. «Госпожа!» — уже более настойчивый голос повторился, и я, горько вздохнув, обернулась на звук. Судя по тембру, меня звал кто-то незнакомый. От голоса владыки исходила мощь и сила, от речей его советника Давида презрение и ненависть. В словах этого мужчины чувствовалась неуверенность и даже тревога. Я увидела впереди себя длинную тень и в панике вздрогнула. «Госпожа!» — в третий раз повторил мужчина и не смело вышел на свет. Передо мной стоял один из воинов, владыки. Слишком высокий парень, в моем мире его бы еще в школе переманили, в сборную России по баскетболу. Был одет в кольчугу из железных колец и держал на готове меч. Я звонко пискнула, увидев острый край лезвия и подалась назад. «Госпожа!» «Вы здесь одни?» «Вам никто не угрожает», встревоженно уточнил воин и дернул оружием в мою сторону. «Да вроде нет». Сглотнула я комок в горле и бочком подалась в темный угол к Люциферу. «На всякий случай. От греха подальше. Вам нужна помощь? Вы заблудились?» Неуверенно продолжил мужчина, убрал меч в ножны и приблизился ко мне. «Я приосанилась», расправила плечи, гордо подняла подбородок, и беспокойно поправила покрывало, завязанное узлом на спине. Оно предательски начало сползать на пол в самый неподходящий момент. Подалась вперед, чтобы рассмотреть своего бравого помощника, и ахнула, остолбенев от его редкостной красоты. Воин походил на героя из аниме. Шапка пепельно-белоснежных волос, прозрачно-голубые глаза — Чёткие мужественные скулы и девственный румянец на щеках. Только, пожалуй, в отличие от наглых японских красавчиков, он слишком стеснялся своего высокого роста и потому сутулился. Но я всё равно восторженно покраснела вслед за ним. «Заблудилась», — дрогнул мой голос. «Хотела прогуляться, но, увы, немного заплутала». «Вы сейчас в старой части замка, госпожа. Здесь обычно никого не бывает». «Как же никого?» Мне захотелось пококетничать, чтобы снизить градус напряжения. Вот, например, встретила тебя. Частенько ухожу сюда в свободные минуты, чтобы спрятаться от посторонних и в удовольствие написать парочку стихотворений. Я беспокойно дернулась. Ну, это я еще в Москве проходила. Поэту только слово дай, потом с твоей шеи не слезет, пока всю тетрадку стихов не прочитает. — Как твое имя, воин? — добавила я в голос властных ноток. — Левий. Мужчина поклонился. «Мне бы съездить в город, Левий», – величаво выдала я следом и тут же засеменила в углу, пританцовывая. Люцифер решил высунуть любопытную морду из темного угла в самый неудобный момент».